Как военный корабль во враждебных водах, просмотровый зал вдруг окутался темнотой. Горела только маленькая заэкраненная лампочка на пульте. Они смотрели как раз сцены с Эйлвайфом, с которых по первоначальному замыслу должен был начаться ввод секретной стадии. Бесформенная тень Шапира косо пролегла по залу. Позади Хорна и Шапира согнулся над переносным проектором Демос, и пока он перематывал пленку, его сигара тлела, как световой сигнал в ночи. — Упрямый тип этот, Торый, сказал Шапира. — Кружит полдня на Эл-Вайфе. Чудо, что он не утопил тогда этих атомщиков. Безобидный маленький траулер. Ха-ха. Средство устрашения. Ха-ха. «Во-первых, — заявил Хорн, — мне не совсем ясно, кого имел в виду Торы, когда говорил о них, Кремль или Пентагон. Когда я видел Торы последний раз, — вставил Демос, — он говорил, что секретная информация — самое сильное афродиазетическое средство, которое до сих пор открыли». Хорн прислушивался к пощелкиванию бобины с лентой. «Это афродиазетическое может удержать черного медведя в жизни. Вполне возможно, что он станет в результате неслыханно ценным и все же будет считаться металлоломом». «А если мы уже считаемся металлоломом?» Шапира вскочил и начал возбужденно ходить по темному залу. Потом остановился перед Хорном. «Вот это было бы объяснением». «Может быть, центр, который мы ищем, уже нашли, и все, кроме нас, об этом знают? Тогда проект развалится, как карточный домик, тогда черный медведь всего лишь курьез», — подумав, Хорн добавил, «нет, я не думаю, что от нас могли это скрыть». «Ну, а я считаю это вполне возможным. Простая одесская логика. Шапир опять стал ходить по залу. Наши заказчики говорят народу, мы действуем от нашего имени. Если мы все хотим спать спокойно по ночам, надо не медлить». «Разумеется, по этому вопросу нельзя проводить опрос общественного мнения. Тайное оружие в сто раз ценнее, чем известное всем, поэтому мы и не можем сказать, что именно делаем в интересах нашей обороны. Почему же заказчики не могут вести себя точно так же по отношению к нам?» Хорн посмотрел список киноэпизодов. «Ставро сейчас, пожалуй, по эффекту пробуждения». «Знаете, — сказал демос из темноты, — с этой проклятой системой все возможно». После этого все некоторое время молчали. Хорн думал о черном медведе в гробу. Сейчас его сознание воспринимало уже сцены из университетской лаборатории. Западное крыло еще не нарушило правил безопасности, но решение они приняли. Отменить его означало бы убить этого человека». Чтобы подышать свежим воздухом, хорн шел по берегу, увязая в снегу. Совсем недалеко возвышалось здание фармацевтической фирмы — бетон, сталь, стекло. Формой оно напоминало кинжал с кривым лезвием, из параллельной реке рукоятки вырывался клинок. Цвет, вращающийся на крыше рекламной вывески, опять напомнил Хорну о препарате. Такой цвет в природе не встречается. Возвращаясь в западное крыло, он с удивлением вспомнил, что сегодня Рождество. Над дверью висела короткая гирлянда из красных лампочек. У гладкой металлической двери единственного входа в западное крыло Хорн пожелал часовому счастливого Рождества». Когда дверь за ним заперлась, он удивился, как тихо в здании. На верхнем этаже никого не было видно. Во всех кабинетах, во всех лабораториях пусто. Он воспользовался внутренним телефоном Шапира. «Ставро, вы там?» Нажал другую кнопку. «Майер, Арт, вы видели Ставро?» Никакого ответа. Сердце хорно бешено колотилось, когда он, прыгая через две ступеньки, спускался с лестницы. В архиве было темно. Он пробежал по коридору, сопровождаемый звуками копошившихся в своих клетках обезьян, открыл дверь в звукостудию, тоже темно. Вдруг вспыхнули лампы. Здесь собрался весь штат западного крыла. Хлопали пробки шампанского. Демос ухмылялся. Шапира поднимал тост за гроб, на котором еще мокрыми буквами было написано «Доктор Эндрю Хорн». «Разве я вам не говорил, что он на Рождество получит докторскую степень?» — прокричал Демос. Хорн чувствовал себя полнейшим идиотом, но при всем смущении был изрядно тронут. Все смеялись и пили. Потом Шапира сказал «по русскому обычаю» и разбил свой бокал о стену. Остальные последовали его примеру, и когда последние осколки улеглись на пол, только Хорн еще сжимал стакан в руке. Он протянул его Демосу. «Сохраните это для черного медведя. Он будет первым в истории человечества, кто поднимет бокал за собственное рождение». Вскоре после того, как все разошлись по своим рабочим местам, из громкоговорителя послышался голос. «Еще две минуты до сериала Сейл Файфом. Хорн смотрел на гроб. Демос, довольный, потирал руки. Его только что завербовали. Сейчас он впервые встретит Торея, и они вместе отправятся в бостонский порт. И он узнает, подхватил Шапира, что имел в виду Торей, когда говорил о них, и что существует новый метод ведения войны. Вот. В первом утреннем свете постукивают машины. Траулер выходит в море. Поверх ширящейся полосы воды, за ними наблюдают спирса трое солдат. Шкипер с невозмутимым лицом смотрит, как Торы салютует трем статуям в форме морской пехоты. Одна из них швыряет в воздух дымящийся окурок. Спирса, хусык, туннель, подают световые сигналы. Так начинается наш рейс. Справа по борту стоит на якоре Олд Айронсайд, окруженный кранами. Там как раз поднимают флаг. Полный вперед. На форт Индепенденс флаг уже поднят. Между форм Доус и Стронг усиливается качка. Я чувствую, как ветер пробирается под одежду. Мы берем курс чуть к востоку от Порт Алертон. К восьми утра... Эл Вайф уже покачивается в пятимильной зоне восточнее бостонских моряков. «Поднять оружие на палубу», — командует Торрой. «Ровно две недели прошло после второго советского взрыва атомной бомбы. Вчера был день Колумба. Мы предпринимаем наше путешествие под знаком большого парадокса, способность к ответному удару как средство устрашения». «Наша задача – испытание новой системы разбрасывания. Командует семь человек спортивно-морского вида в куртке из дюфеля и толстом пуловере с биноклем на шее капитан Торой, уже десять раз получивший премию Эйхмана. За его спиной сержанты Пинкус и Кеткарт укладывают у надстройки ящики без опознавательных знаков, в которых лежат аэрозольные бомбы. Потом они замирают в ленивых позах и ждут, когда торы обратится к группе. Примерно через час будут подходящие условия вопить торы. Тогда и начнем. Мы применяем здесь безвредное вещество, условно обозначенное радиоактивным, чтобы потом рассчитывать векторное распространение. Сегодня мы вносим свой вклад в то, чтобы наша сторона продемонстрировала свое превосходство. Ветер по-прежнему с суши. К словам Торе примешиваются крики чаек над головой. Снаряды почти готовы. Разрывную силу ядерного заряда можно устанавливать по желанию от пяти килотон до мегатонной. Ба-бах! Все очень просто. Торы смотрит на порт так, будто перед ним Ялта или Владивосток. Сегодня мы им докажем, что этот безобидный маленький траулер может нанести смертельный удар. В половине четвертого мы все еще ждем нужного ветра. Потом он начинает менять направление. Еще рано, — говорит шкипер, — надо еще чуть-чуть. Предположим, что мы в главном штабе и участвуем в военной игре. На лице Торы детский энтузиазм. Итак, нужно ли нам, чтобы у противника сдали нервы, и он беспомощно метался из стороны в сторону? Или чтобы у него сдали нервы, и он беспомощно ждал дальнейших событий? или чтобы он ослеп и мучился по носам, или ему достаточно потерять сознание, или, может быть, остался в сознании, но ничего не соображал, но сам, чтобы не замечал, конечно, что ничего не соображает. Черт возьми, мы работаем по заказу.